17-18. Ждут они в кустах. 1. На следующий день Эркюль Пуаро провел несколько часов в обществе знакомого театрального агента. Во второй половине дня он отправился в Оксфорд. На другой день сыщик выехал за город, где и пробыл до вечера. Еще до отъезда он позвонил и назначил встречу с мистером Алистером Блантом на этот самый вечер. До дома на набережной Челси поаро добрался к половине десятого. Его проводили в библиотеку, где в одиночестве сидел Алистер Блант. Он пожал детективу руку, вопросительно и нетерпеливо глядя на него. «Ну что?» Поаро медленно кивнул. Во взгляде Бланта недоверие мешалось с признательностью. «Вы нашли ее?» «Да-да, нашел». Поаро сел и вздохнул. «Вы устали?» — спросил его Блант. — Да, устал. И должен сообщить вам крайне неприятную вещь. — Она мертва? — Это зависит, — сказал Пуаро, — от того, с какой стороны вы предпочтете на это посмотреть. Блант нахмурился и сказал. — Мой дорогой человек либо жив, либо мертв. Мисс Сейнсбери Сил это тоже касается. — Да. — Но кто такая? — Мисс Сейнсбери Сил. — Что вы имеете в виду? — спросил Алистер Блант. — Что такого человека не существует вовсе? — О, нет-нет, такой человек был. Она жила в Калькутте, преподавала ораторское искусство, занималась благотворительностью. Она прибыла в Англию на борту Махараны, на том же судне, что и мистер Амбириотис. Хотя они путешествовали в разных классах, Он пришел ей на помощь, когда у нее случилась какая-то мелкая неприятность с багажом. Он, похоже, иногда позволял себе мелкие слабости. Побыть добряком, например. Порой мистер Блант воздаяние за небольшое проявление доброты оказывается совершенно неожиданным. Так и произошло с мистером Амбириотисом. Он случайно столкнулся с этой леди на улицах Лондона и сделал широкий жест пригласил ее поужинать в собой. Для нее это оказалось приятной неожиданностью, для него же даром судьбы. Он ничего не планировал заранее, его жест был совершенно бескорыстным. Он даже не мог предположить, что эта невзрачная дама средних лет окажется для него пропуском в Эльдорадо, и тем не менее это произошло, хотя женщина сама об этом тоже не подозревала. Она, надо признать, не отличалась блестящим интеллектом. Добрая душа, наделенная куриными мозгами. — Значит, это не она убила ту по фамилии Чапман? — спросил Блант. — Рассказывать об этом деле нелегко, — медленно сказал Пуаро. — Я, пожалуй, начну с того момента, когда я сам оказался в этом деле. — Стуфельки. — Стуфельки? — недоуменно переспросил Блант. Сыщик кивнул. — Да, стуфельки с пряжкой. Завершив свой сеанс у Дантиста, я отправился во свояси. Когда я вышел на крыльцо дома номер 58 по Куин-Шарлот-Стрит, напротив остановилось такси, и из его дверцы высунулась женская ножка. Я из тех мужчин, которые обращают внимание на женские лодыжки и колени. Лодыжка была точеной, коленка — правильной чулки дорогими, а вот туфелька мне не понравилась совсем. Это была новая изящная модельная кожаная туфелька с большой оранжевой пряжкой, совершенно вызывающе безвкусно. Пока я смотрел на туфельку, из такси появилась вся леди целиком. Зрелище, честно говоря, оставляло желать много лучшего. Это была плохо одетая дама средних лет, лишенная какого бы то ни было очарования. Мисс Сейнсбери-Сил? Совершенно верно. Когда она выходила из машины, случилась неприятность. Зацепившись туфелькой за дверцу, она оторвала пряжку. Я подобрал ее и вернул хозяйке. Вот и все. Несколько позже, в тот же день, мы со старшим инспектором Джепом имели долгий разговор с этой леди. Кстати, пряжку к тому времени она так и не пришила. Тем же вечером мисс Сейнсбери-Сил вышла из отеля, И исчезла. Здесь заканчивается первая часть нашей истории. Вторая часть началась, когда старший инспектор Джеб вызвал меня в Кинг-Леопольд Мэншенс. В той квартире был ящик для мехов. В нем и нашли труп. Я вошел в комнату, подошел к ящику, и первое, что я увидел, была поношенная туфля с пряжкой. — И что? — Вы не понимаете важности этой детали. Это была поношенная туфля, разбитая. Но видите ли, мисс Сейнсбери Сил пришла в Кинг-Леопольд Мэншн с вечером того же дня, когда убили мистера Морли. Утром ее туфли были новыми, а вечером старыми. Но за день сносить пару обуви невозможно, понимаете? У нее могло быть и две пары туфель. — заметил Алистер Блант без особого интереса. — Могло, но это не наш случай. Мы с Джепом проверили ее вещи в номере гленгау рекорда, и там не оказалось пары туфель с пряжками. У нее могла быть и ношенная пара таких туфель, и она могла переобуться в них вечером после тяжелого дня, но тогда бы она оставила первую пару в отеле. — Все это выглядело любопытно, вам не кажется? — Мне это не кажется важным. — Это действительно не важно. Совсем не важно. Но я не люблю вещи, которые не могу объяснить. Я стоял у ящика с мехами и смотрел на туфлю. Пряжка на ней была недавно пришита вручную. Должен признаться, что тогда я на мгновение усомнился. — В себе. — Да, — сказал я себе. — Эркюль Пуаро. Вы, пожалуй, несколько рассеяны с утра. Вы смотрите на мир сквозь розовые очки. Даже старые туфли показались вам новыми. Возможно, это все и объясняет? Нет, это было плохое объяснение. Мои глаза меня не подводили. Я продолжил изучать тело мертвой женщины, и мне не понравилось то, что я увидел». «Почему лицо было изуродовано до неузнаваемости так жестоко, так изуверски?» Алистер Блант нервно дернулся и спросил. «Нам действительно нужно проходить через все это еще раз? Мы знаем, это необходимо», — твердо сказал Пуаро. «Я должен провести вас шаг за шагом по тому пути, что в конце концов привел меня к разгадке». «Итак я сказал себе, что-то здесь не так». Вот мертвая женщина в одежде мисс Сейнсбери-Сил, за исключением, возможно, туфель, и с сумочкой мисс Сейнсбери-Сил. Но почему ее лицо сделали неузнаваемым? Возможно, потому, что это лицо не принадлежит мисс Сейнсбери-Сил. Я тут же принялся вспоминать все, что знала о внешнем виде той и другой женщины, хозяйки квартиры. И я спросил себя... Не она ли лежит здесь? Затем я решил взглянуть на ее спальню. Я попытался представить, какой она была, эта женщина. С поверхностной точки зрения она сильно отличалась от известной нам мисс Сейнсбери сил. Элегантная, красиво одетая, накрашенная. Но в основе своей они были похожи. Цвет волос, сложение, возраст. За одним, но существенным исключением. Миссис Сильвия Чапман носила пятый размер обуви, а я знал, что чулки мисс Сейнсбери-сил были десятого размера, что дает как минимум шестой размер обуви. Таким образом, нога миссис Чапман была меньше, чем у мисс Сейнсбери-сил. Я вернулся к трупу. Если еще не до конца оформившаяся у меня идея была верной, и тело было телом миссис Чапман в одежде миссис Сейнсбери-сил, то туфли должны были оказаться велики. Я попробовал снять одну, но она сидела плотно, не болталась на ноге. Таким образом, тело все же оказывалось телом мисс Сейнсбери-сил. Однако зачем в таком случае обезображивать лицо? Ее личность устанавливалась при помощи сумочки, а ведь избавиться от сумочки, чтобы затруднить опознание, было бы гораздо проще. И, тем не менее, сумочка осталась на месте. Это была загадка, шарада и крайне запутанная. В отчаянии я схватил записную книжку миссис Чапман. Точно и уверенно определить, кем была умершая женщина, а кем нет, мог только дантист. Так совпало, что дантистом миссис Чапман был мистер Морли. Последний был мертв, но опознание оставалось все еще возможным. Результат вы знаете. Тело было опознано в коронерском суде преемником Морли. Он определил, что тело принадлежит миссис Сильвии Чапман. Блант нетерпеливо заерзал, но Пуаро, не удостоив его внимания, продолжал. «Передо мной встала психологическая проблема». Мне надо было понять личность Маббл Сейнсбери Сил. Что это была за женщина? На этот вопрос было два ответа. Один очевидный, продиктованный всей историей ее жизни в Индии и рассказами ее друзей. Эта мисс Сейнсбери Сил получалась искренней, добросердечной, простодушной женщиной. Но была ли другая мисс Сейнсбери Сил? Похоже, да. Это была женщина, делившая стол с известным международным агентом-вымогателем, пристававшая к вам на улице и заявлявшая, что была близкой подругой вашей жены, что почти наверняка было неправдой. Женщина, покинувшая дом, в котором вскоре после этого было совершено убийство. Женщина, посетившая другую женщину вечером того дня, когда та, другая, была весьма вероятно убита, а потом бесследно пропавшая, несмотря на все усилия английской полиции ее отыскать. Весьма вероятно, кстати, что ей было известно об этих усилиях. Соответствовали ли все эти действия тому портрету, что нарисовали друзья первой мисс «Сейнсбери сил. Похоже, что нет. Таким образом, мисс Сейнсбери сил на поверку оказывалась не тем беззлобным милым человеком, каким выглядела в глазах друзей. Она больше походила на хладнокровную убийцу или, как минимум, на соучастницу убийства. У меня оставался еще один критерий. Мои собственные впечатления. Я сам общался с мисс Мабел Сейнсбери Силл. Какое она показалась мне?» И на этот вопрос мистер Блант ответить было труднее всего. Все, что она говорила, ее манера вести разговор, стиль речи, жесты, все соответствовало нарисованному ею образу. Но ведь талантливая актриса способна максимально правдоподобно сыграть любой образ. В конце концов, разве сама мисс Сейнсбери Сил не начинала в качестве актрисы? На меня большое впечатление произвел разговор с мистером Барнсом из Илинга. Он также посещал дантиста на Квин-Шарлот-Стрит 58 в тот злополучный день. Он яростно отстаивал идею о том, что смерти Морли и Амбириотиса были случайными, а подлинной целью убийц были вы. «Но это уж слишком явная натяжка, заявил Алистер Блант. Разве, мистер Блант? Разве не правда, что существуют определенные силы, группы людей, которые считают жизненно важной целью вас, скажем так, устранить, сделать так, чтобы вы не могли больше оказывать влияние на происходящее? Да, это верно, согласился Блант, но зачем примешивать к этому смерть Морли? Затем, сказал Пуаро, что в этом деле наблюдается своего рода расточительность. С затратами не считаются с человеческой жизнью не считаются. Да, такая безрассудная дерзость, такое расточительство указывают на масштабное преступление. Вы не считаете, что Морли застрелился из-за ошибки? Я никогда так не считал, ни на минуту. Нет, Морли был убит. Амбириотис был убит. Неизвестная женщина также была убита. Зачем? ради какой-то большой ставки. Барнс считал, что Морли или его партнеру могли предложить денег для того, чтобы кто-то из них устранил вас. — Чепуха! — отрезал Алистер Блант. — Неужели? Допустим, кто-то хочет от кого-то избавиться, но потенциальная жертва предупреждена, значит, вооружена. Она ожидает покушения, ее трудно застать врасплох. Для того, чтобы убить такого человека, к нему надо подобраться на расстоянии удара, не вызывая у него подозрений. А где человек будет наименее склонен к подозрениям, как не в зубоврачебном кресле? Допустим, это так. Я никогда не смотрел на это с такой точки зрения. Это так. И как только я это понял, я различил первые слабые отблески истины так вы приняли идею Барнса? Кто этот Барнс, кстати? Пациент, которому было назначено на 12 Крейли. Барнс — бывший служащий Министерства внутренних дел, ныне в отставке проживает в Иллинге. Незначительный, незаметный человечек. Но вы ошибаетесь. Я не принял его идею. Я принял только принцип, который лежал в ее основе. Что вы имеете в виду? Все время, ответил Эркюль Пуаро, окашло расследование, меня уводили в сторону. Иногда не намеренно, а порою специально, с определенной целью. Дело мне представляли, навязчиво представляли, так сказать, преступлением против общества, в том смысле, что оно направлено не против вас, мистер Блант, лично, но против вашей публичной фигуры, против той роли, что вы играете в обществе, как банкир, финансовый контролер воплощение консервативной традиции. Но у каждой публичной фигуры есть и частная жизнь. Упустив это из виду, я совершил ошибку. Для того, чтобы убить Морли, были и личные причины. У того же Фрэнка Картера могли быть и личные причины для того, чтобы убить вас. У вас были родственники, наследующие вам после смерти. Были люди, которые любили вас, и те, которые ненавидели, как человека, а не как публичную фигуру. Так я подошел к самой сути того, что называю навязанной картой, к притворному нападению на вас Фрэнка Картера. Если бы это было настоящее нападение, оно стало бы преступлением против общества. Но имелось ли другое объяснение происшествия? Могло быть. В кустарнике был кто-то еще. Тот, кто схватил Картера. Тот, кто сам мог легко выстрелить и подбросить пистолет под ноги Картеру так, чтобы тот почти неизбежно подобрал его и был обнаружен с пистолетом в руках. Я проанализировал личность Говарда Рейкса. Он был на Квин Шарлотт-стрит утром того дня, когда был убит Морли. Рейкс — заклятый враг всего того, что вы олицетворяете и чем являетесь. Да, но его интересы этим не исчерпывались. Он мог жениться на вашей племяннице, а после вашей смерти та наследовала бы приличный капитал, хотя основную сумму вы предусмотрительно сделали недоступной для нее. Так было ли в конце концов это преступление преступлением против личности, совершенным для личной выгоды, Ради личных целей. Почему я посчитал его преступлением против общества? Потому что эту идею мне подбрасывали не раз и не два. Ее буквально навязывали мне, как ту самую подброшенную карту. Тогда-то, когда я впервые об этом подумал, передо мной забрежжил призрак разгадки. В тот момент я был в церкви и пял псалом. Там была строчка о тенетах и силках. Были ли эти селки расставлены на меня? Такое вполне могло быть. Но тогда кто их расставил? Это мог быть только один человек. Но такое не имело смысла. Или же, напротив, именно в этом и таилась суть. Может быть, я воспринимал картину совсем не с той стороны. Наоборот, суть не в деньгах. Именно. Человеческой жизнью дерзко пренебрегли? Конечно же. Ставки, по которым играл убийца, были чудовищно высоки. Но если моя новая фантастическая догадка была верна, то выстроенная версия должна была объяснять все — двойственность натуры мисс Сейнсбери-сил, например, или загадку с пряжкой. И еще она должна была ответить на вопрос, где сейчас мисс Сейнсбери-сил? Эмбьем. Она делала это все и даже больше. Она показала, что все дело строилось вокруг мисс Сейнсбери-сил. Она была началом, сердцевиной и концом дела. Мне не зря казалось, что есть две мисс Сейнсбери-сил. Их и было две. Добрая, простодушная, даже недалекая, дружелюбная женщина, за которую уверенно ручались ее друзья и другая замешанная в двух убийствах таинственно исчезнувшая лгунья. Помните, портье в Кинг-Леопольд Мэншенс сказал, что мисс Сейнсбери-Сил уже была там однажды? Согласно моей реконструкции событий, тот раз и был единственным, из этого дома она уже не вышла. Ее место заняла другая мисс Сейнсбери-Сил. Эта другая маббл Сейнсбери-Сил, одетая в похожую одежду, но в новых туфлях с пряжками, туфли прежней мисс Сил были слишком велики для нее. Отправилась в отель на Рассел-сквер, выбрав время, когда персонал наиболее загружен работой, забрала одежду умершей, заплатила по счетам и ушла. Ее путь лежал в отель Гленгаури-Корт. Никто из друзей настоящей мисс сейнсбери Сил не видел ее после этого, помните? В новом отеле эта женщина играла роль Мабл сейнсбери Сил более недели. Она носила одежду мисс Сейнсбери-сил, говорила голосом мисс Сейнсбери-сил, но ей пришлось купить новую пару вечерних туфель меньшего размера. А потом она исчезла, последний раз показавшись на глаза окружающему миру, входящей в Кинг Леопольд Мэншенс вечером того дня, когда был убит Морли. — Вы пытаетесь сказать, — требовательно уточнил Алистер Блант, — что найденное в той квартире тело принадлежало все-таки Мабл Сейнсбери Сил? Конечно! Это был хитрейший двойной блеф. Изуродованное лицо должно было заставить следствие заняться установлением личности погибшей. Но это ведь было сделано при помощи стоматологической карты. А вот мы и подошли к этому. Опознание проводил не дантист. Морли, был мертв. Он не смог бы опознать собственную работу. Он опознал бы погибшую женщину. Для опознания использовались медицинские карты из его кабинета. А они были подделаны. Если помните, его пациентками были обе эти женщины. Все, что требовалось, поменять их имена на картах. Теперь вы понимаете? — добавил Пуару. — Почему в ответ на ваш вопрос, жива ли или мертва мисс Сейнсбери-сил, я ответил, это зависит от точки зрения. Ибо когда вы говорите «мисс Сейнсбери-сил», то какую женщину вы имеете в виду? Ту, что исчезла из отеля Гленгау-рекорд, или настоящую маббл Сейнсбери-сил? — Мне известна ваша репутация, — произнес Алистер Блант. Поэтому я принимаю, что у вас есть определенные основания для такого фантастического допущения. А ведь это именно допущение, не более. Но мне оно представляется абсолютно невероятным. Вы полагаете, что мабл Сейнсбери Сил была предумышленно убита, не так ли? Морли также убили, чтобы не дать ему опознать ее тело, верно? Но зачем? Вот что я хочу знать. У этой женщины, совершенно безобидные дамы средних лет, Было множество друзей, и, похоже, вовсе не было врагов. Зачем же, скажите на милость, кому-то понадобилось от нее избавиться, да еще таким изощренным способом? Зачем? Да, это вопрос. Зачем? Как вы сами заметили, Маббл Сейнсбери Сил была совершенно безобидным созданием, неспособным и муху прихлопнуть. Зачем же было жестоко ее убивать? Я скажу вам, что я думаю по этому поводу. Я вас слушаю. Я считаю, — Эркюль Пуаро наклонился вперед, — что Мабл Сейнсбери Сил убили за то, что у нее была слишком хорошая память на лица. Что вы имеете в виду? Мы отделили две половинки этой противоречивой личности друг от друга, — начал объяснять Пуаро. У нас осталась безобидная леди из Индии однако один эпизод нашей истории не укладывается целиком ни в одну из моделей. С какой мисс Сейнсбери Сил вы говорили у дверей дома мистера Морли? Она утверждала, как вы помните, что была близкой подругой вашей жены, но, согласно вердикту ее друзей, это утверждение было ложным. Оно действительно крайне маловероятно. Таким образом, мы можем сказать, это была ложь, настоящая мисс Сейнсбери Сил не врет». Следовательно, эту ложь произнесла самозванная мисс Сейнсбери-сил в каких-то своих целях. Это логическая цепочка безупречна», — кивнул Алистер Блант. «Хотя я все равно не понимаю, в чем состояла ее цель. Пардон. Но давайте взглянем на ситуацию с противоположной точки зрения. Предположим, что это все же была настоящая мисс Сейнсбери-сил. Она действительно не врет, и все сказанное ею — правда». Предположим, это можно истолковать и таким образом. Но все равно это выглядит совершенно невероятно. Конечно, невероятно. Но давайте примем эту гипотезу за факт. Все сказанное является правдой. Таким образом, мисс сейнсбери Сил действительно знала вашу жену и знала ее хорошо. При этом ваша жена должна была принадлежать к тому кругу людей, который будет хорошо известен человеку типа мисс сейнсбери Сил. Она должна была быть ей ровней, то есть вращаться в миссионерских кругах Британской Индии или, если речь идет о более раннем времени, в актерских кругах. Иными словами, она не могла быть Ребеккой Арнхолд. Теперь, мистер Блант, вы понимаете, что я имел в виду, говоря о частной и общественной жизни? Вы крупный банкир но вы еще и человек, женившийся на богатой женщине, а до женитьбы вы были всего лишь младшим партнером в фирме в отделении неподалеку от Оксфорда. Вы понимаете? Я начал видеть дело в правильном свете. Не считаться с расходами? Разумеется, вы можете себе это позволить. Пренебречь человеческой жизнью? — Это тоже вам свойственно, поскольку вы долго были фактически диктатором, а диктатор считает жизни других не слишком важными из-за того, что неоправданно высоко ценит свою. — К чему вы клоните, месье Поро? — спросил Блант. — К тому, месье Блант, — спокойно ответил сыщик, — что, женясь на Ребекке Арнхолд, вы уже были женаты. К тому, что, прилестившись видами не столько на богатство, сколько на власть, вы скрыли этот факт и преднамеренно допустили двоеженство. К тому, что ваша реальная жена потворствовала вам. И кем была эта реальная жена? В Кинг-Леопольд-Мэншенс, удобное место, кстати, в двух шагах от вашего домика на набережной Челси, она была известна под именем миссис Сильвии Чапман. Вы воспользовались именем реального секретного агента, чтобы придать весу ее намекам на то, что ее муж работает в разведке. Ваша схема сработала безупречно. Ни у кого не возникало подозрений. Тем не менее, факт остается фактом. Вы никогда не были законным мужем Ребекки Арнхальд и виновны в двоеженстве. После стольких лет вы не ожидали подвоха. Но внезапно, как гром среди ясного неба, явилась эта скучная женщина, которая помнила вас после почти двадцати лет как мужа своей подруги. Случай привел ее на родину. Случай свел вас на Куин-Шарлотт-Стрит. По воле случая же ваша племянница оказалась рядом и услышала ваш разговор. Не случись этого, я мог бы никогда не разгадать эту загадку но я вам сам все это рассказал, дорогой Пуаро. Нет, это ваша племянница настояла, а вы не могли протестовать слишком активно, чтобы не вызвать подозрений. И после той встречи на вашу беду Мабл Сейнсбери Сил тоже случайно встретилась с Амбериотисом и во время ланча сболтнула о том, что встретила мужа своей подруги после всех этих лет. Выглядит постаревшим, конечно, но почти не изменился. Это, признаю лишь мои догадки, но я думаю, что все произошло именно так. Мне кажется, мабл Сейнсбери Сил ни на секунду не задумывалась о том, что мистер Блант, женатый на ее подруге, один из теневых заправил мировых финансов. Имя это достаточно распространенное, в конце концов. Но, как вы помните, Амбириотис был не только шпионом, но и вымогателем. У шантажистов нюх на такие вещи. Амбириотису стало любопытно. Узнать, кто такой мистер Блант — дело техники. И тогда, подозреваю, он написал вам или позвонил. Да, для Амбириотиса это была золотая жила. После паузы Пуаро продолжил. Есть только один действенный способ справиться с умелым и опытным шантажистом. Заставить его замолчать. Навсегда. Я ошибался поначалу, предполагая, что суть дела заключалась в том, что бланта нужно убрать. Суть дела была в том, чтобы убрать амбериотиса, но метод оставался тем же. Проще всего добраться до человека, застав его врасплох. А где это сделать легче всего, как не в в врачебном кресле? Пуаро вновь взял паузу, а затем с легкой улыбкой сказал. Первая правда об этом деле всплыла достаточно рано. Портье у Морли Альфред читал детектив под названием «Смерть в 11.45». Нам бы стоило отнестись к этому как к предзнаменованию, ведь примерно в это время и был убит Морли. Вы застрелили его перед уходом. Потом нажали на кнопку вызова, открыли краны в умывальнике и вышли из комнаты. Вы высчитали время таким образом, чтобы спуститься по лестнице как раз к моменту, когда Альфред поведет фальшивую мисс Мабел Сейнсбери сил к лифту. Вы даже открыли дверь на улицу, возможно, даже сделали шаг наружу, но как только двери лифта закрылись, вы вновь проскользнули внутрь и поднялись по лестнице. Я в точности знал, по опыту моих прошлых визитов, как Альфред действует, провожая пациентов. Он постучал в дверь, открыл ее и посторонился, пропуская пациента. Из комнаты доносился звук льющейся воды. Стало быть, Морли, как обычно, мыл руки. Но видеть его Альфред не мог. Как только он уехал вниз на лифте, вы пробрались в кабинет, вместе с сообщницей подняли тело и перенесли в смежный офис. Быстро перебрав бумаги, поменяли местами карты миссис Чапман и мисс Сейнсбери Сил. Надели белый рабочий халат. Возможно, жена даже немного загримировала вас. Немного, ведь серьезной маскировки не требовалось. Амбириотис был у Морли впервые. Он никогда не встречался с вами, а ваши фото редко появляются в газетах. Да и потом, почему он должен был что-то заподозрить? Шантажист не опасается своего зубного врача. Мисс Сейнсбери Сил спускается вниз, и Альфред провожает ее. Звенит звонок вызова, и амбириотиса доставляют наверх. Он видит дантиста по обыкновению моющего руки. Вы приглашаете его в кресло. Он указывает больной зуб. Вы произносите обычные в таких случаях успокаивающие слова. Объясняете, что лучше заморозить десну. Новокаин и адреналин уже готовы. Вы вкалываете ему смертельную дозу. Очень удобно. Заморозка так сильна, что он не ощущает у вас недостатка врачебного опыта. Так ничего и не заподозрив, Амбириотис уходит. Вы возвращаете тело Морли в кабинет и укладываете на пол. Теперь вы действуете в одиночку, и вам приходится немного проволочь его по ковру. Вы стираете свои отпечатки с пистолета и вкладываете его в руку Морли. Затем вытираете ручку двери. Инструменты, которыми вы пользовались, отправляются в стерилизатор. Вы покидаете кабинет, спускаетесь по лестнице и, выбрав подходящее мгновение, выскальзываете на улицу. Это единственный опасный момент в вашей схеме. Это должно было сработать безупречно. Два человека, поставивших под угрозу ваше благополучие, оба мертвы. Третий тоже мертв, но это с вашей точки зрения было неизбежно. И все произошедшее так легко объяснить. Самоубийство Морли вследствие переживаний из-за врачебной ошибки. Эти две смерти объясняют друг друга, всего лишь трагическое стечение обстоятельств. Но тут, на ваше несчастье, на сцене появляюсь я. У меня возникают сомнения. Я начинаю возражать. Все оказывается не таким простым, как вы рассчитывали. Нужна вторая линия обороны. Должен быть козел отпущения, на которого можно возложить вину. Вы уже скрупулезно изучили обстоятельства жизни семейства Морли, так что Фрэнк Картер подвернулся очень кстати. И ваша сообщница организует ему таинственный наем в качестве садовника. Если впоследствии он расскажет эту бредовую историю, ему никто не поверит. В свое время тело в ящике для мехов обнаружат. Сначала решат, что это тело мисс Сейнсбери-сил, а потом дантист произведет опознание и получит сенсационный результат. Это может показаться излишним усложнением, но это было необходимо. Вы не хотите, чтобы вся полиция Англии искала пропавшую миссис Сильвию Чапман. Так пусть она умрет, а полиция пусть ищет Маббл Сейнсбери Сил, поскольку они ее никогда не найдут. Помимо этого, вы всегда можете использовать свое влияние, чтобы остановить расследование вы сделали это но вам было необходимо знать что собираюсь делать я поэтому вы послали за мной и поручили найти пропавшую женщину при этом вы неуклонно продолжали навязывать карту ваша сообщница звонила мне с театральными угрозами это намек на заговор шпионаж явление общественной значимости ваша жена прекрасная актриса но маскируя собственный голос человеку свойственно имитировать чей то еще ваша жена имитировала интонации миссис Оливера. Это изрядно озадачило меня, должен заметить. Затем меня привезли в Эксшем, где должен был состояться последний акт вашего спектакля. Заряженный пистолет нетрудно подбросить в заросли лавра так, чтобы ничего не подозревающий садовник неосторожно задел его, и тот выстрелил. Машинально садовник подбирает пистолет, а вам только это и нужно. Он застигнут на месте преступления с пистолетом-близнецом того, из которого застрелен Морли. И все это тенета и силки на пути Эркюля Пуаро. Алистер Блант шевельнулся в кресле. Его лицо было угрюмым и немного печальным. — Поймите меня правильно, месье Пуаро, — сказал он. — Но что из этого вам действительно известно, а что — лишь ваши догадки. «У меня есть брачное свидетельство», — ответил сыщик, выписанное в районном отделении регистрации гражданских актов неподалеку от Оксфорда с именами Мартина Алистера Бланта и Герды Грант. Фрэнк Картер видел, как из кабинета Морли сразу после 12.25 вышли двое мужчин. Первым был Толстяк, Амбириотис. Вторым — вы. «Фрэнк Картер не узнал вас». Он видел вас только сверху. Как великодушно с вашей стороны упомянуть об этом. Он вошел в кабинет и обнаружил там тело Морли. Его руки были холодными, кровь вокруг раны запеклась. Это означало, что Морли был мертв уже некоторое время. Следовательно, дантистом, который занимался амбириотисом, не мог быть Морли. Им был убийца Морли. — Что-то еще? — Да. Сегодня днем арестована Хелен Монтресор. Алистер Блант дернулся, затем застыл. — Это, пожалуй, конец, — сказал он. — Да, — подтвердил Эркюль Пуаро. — Настоящая Хелен Монтресор, ваша дальняя родственница, умерла в Канаде семь лет назад. Вы скрыли этот факт и воспользовались этим. На губах Алистра Бланта появилась улыбка. Он заговорил естественным тоном, с каким-то мальчишеским удовольствием. Знаете, Герде все это здорово нравилось. Я постараюсь объяснить вам все, вы достаточно умны, чтобы меня понять. Я женился на ней в тайне от своих родителей. Она тогда играла в театре. Мои старики были людьми строгих нравов, а я собирался поступить на работу в солидную контору. Мы решили сохранить все в секрете. Она продолжала играть. Мабыл Сейнсбери Сил тоже была там и знала о нас. Потом она поехала на гастроли за границу. Герда получила от нее пару писем из Индии. Потом Мабы перестала писать, спуталась с каким-то индусом. Она всегда была глупенькой, доверчивой девчонкой. Мне бы хотелось, чтобы вы поняли все насчет моей встречи с Ребеккой и женитьбы. Герда поняла это было все равно, как войти в королевскую семью. У меня появился шанс жениться на королеве и играть роль принца-консорта или даже короля. Я смотрел на наш брак с Гердой как на марганатический. Я любил ее и не собирался бросать. И все было прекрасно. Я испытывал невероятно теплые чувства к Ребекке. У этой женщины были мозги первоклассного финансиста, а мои были ей подстать. Мы прекрасно сработались. Это было невероятно волнующе. Она была прекрасным компаньоном, и я думаю, что я сделал ее счастливой. Мне было искренне жаль, когда она умерла. Самым странным было то, что мы с Гердой получали все большее удовольствие от наших тайных встреч. Это будоражило нас необычайно. Мы изобретали все новые и изощренные способы. Она была актрисой по своей сути. В ее репертуаре было семь или восемь ролей. Сильвия Чапман была одной из них. В Париже она была вдовой американкой. Мы встречались, когда я приезжал туда по делам. В Норвегии она оказывалась заезжей художницей, а я ездил туда на рыбалку. А потом, позже, я выдал ее за свою кузину, Хелен Монтресор. Мы получали от этого всего огромное удовольствие. Полагаю, это поддерживало огонь наших чувств. Мы могли официально оформить отношения после смерти Ребекки но герда отказалась ей было бы тяжело жить моей официальной жизнью и конечно что нибудь из прошлого все же могло всплыть, но я подозреваю что главной причиной того что мы продолжали вести такую жизнь было то что мы наслаждались ощущением тайны возможно видимую семейную жизнь открыта та показалась бы нам скучной Блант на некоторое время замолчал затем он заговорил вновь изменившимся отвердевшим голосом. И тут это чертово дурище все испортило. Узнать меня после всех этих лет, да еще сообщить об этом Амбериотису. Поймите, вы должны это понимать, с этим надо было что-то делать. Дело касалось не только меня лично, это вышло за рамки эгоистических соображений. Если бы я был уничтожен и опорочен, пострадала бы вся страна, моя страна. Я кое-что сделал для Англии и месье Пару. Я храню ее сильной и стабильной. У нас нет диктаторов, ни фашистов, ни коммунистов. Деньги, как таковые, меня не сильно интересуют. Мне нравится власть. Я люблю править, но не желаю быть тираном. Мы, англичане, демократы, настоящие демократы. Мы можем ворчать, говорить, что хотим, насмехаться над нашими политиками. Мы свободны. Я занимаюсь этим всю жизнь. В этом состоят мои обязанности. И если меня убрать, вы представляете, что может произойти? Я необходим, месье Пуаро. А этот треклятый грек, коварный мерзкий шантажист, собирался уничтожить плоды всех моих трудов. С этим нужно было что-то делать. Герда это тоже понимала. Нам было жаль эту Сейнсбери сил, но жалью море не переедешь. Ее надо было заставить замолчать. Она не умела держать язык за зубами, и доверять ей было нельзя. Герда встретилась с нею и пригласила на чай, велев спросить миссис Чапман. Дескать, она остановилась в квартире миссис Чапман. Маббл Сейнсбери Сил простодушно пришла. Она ничего не почувствовала. В чае был мединал. Он действует совершенно безболезненно. Вы просто засыпаете и не просыпаетесь. Лицо мы изуродовали потом, это было отвратительно, но мы понимали всю необходимость этого. Миссис Чапман уходила навсегда. Я поселил в своем коттедже кузину Хелен. Мы решили, что через некоторое время поженимся, но сначала надо было убрать амбириотиса. Все прошло прекрасно. Он ни на секунду не заподозрил, что я не настоящий дантист. Я неплохо справился со шприцем но не рискнул воспользоваться бор машиной хотя после инъекции он вряд ли что-нибудь почувствовал бы. — А пистолеты? — спросил Пуаро. — Секретаря, который одно время работал на меня в Америке. Он купил их где-то за границей. Уходя от меня, он забыл их забрать. После паузы Алистер бланд спросил. — Вы хотите знать что-то еще? — Как насчет Морли? — спросил Пуаро. — Мне было жаль его. — просто ответил Алистер бланд «Да, я понимаю», — сказал сыщик. Повисло долгое молчание. Наконец Блант спросил. «Что скажете, месье Пуаро?» «Хелен Монтресор уже арестована», — ответил тот. «И сейчас мой черед. Я имел в виду именно это. Теперь ваш черед». «Но вам это не нравится, да?» — мягко сказал Блант. «Нет». Мне это совсем не нравится. — Я убил троих, — произнес Алистер Блант. — За это, видимо, меня нужно повесить. Но вы слышали, что я сказал в свою защиту. — Что именно? — Что я верю всем сердцем и душой, что я необходим для сохранения мира и процветания моей страны. — Да, возможно, — признал Эркюль Пуаро. Вы не согласны с этим? Я согласен с этим. Вы олицетворяете все то, что и я считаю чрезвычайно важным. Здравомыслие, баланс, стабильность, честный бизнес. Благодарю, тихо сказал Алистер Блант и добавил. Так что, вы предлагаете, чтобы я оставил дело? Да. А ваша жена? У меня большие связи. «Ошибка установления личности. Разыграем эту карту. А если я откажусь?» «Тогда мне конец», — просто ответил Алистер Блант и продолжил. «Все в ваших руках, Пуаро. Вам решать. Но я скажу вам вот что, и не из чувства самосохранения. Я необходим миру. И знаете почему? Потому что я честный человек. «Потому что я обладаю здравым смыслом и не преследую личной корысти». Пуаро кивнул. Как ни странно, детектив в это верил. «Да, это одна сторона вопроса», — сказал он. «Вы находитесь на своем месте. Вы рассудительны, не склонны бросаться в крайности. Но есть и другая сторона». Три человеческих жизни. Да, но подумайте, что это за жизни. Мабл Сейнсбери сил, вы сами сказали, что у нее куриные мозги, амберетис, мошенник и вымогатель, а Морли. Я уже говорил, мне жаль его. Он, конечно, был достойным человеком и хорошим дантистом но в конце концов есть и другие дантисты. Да, сказал Пуаро, есть и другие дантисты а Фрэнк Картер, вы бы позволили и ему умереть тоже без жалости. — От меня он жалости не дождется, — ответил Блант. — Он никчемный человек, законченная дрянь. Но все же человек, — заметил Пуаро. — Да бросьте, все мы человеки. — Да, все мы человеки. Вы забыли об этом. Вы сказали, что Мабул Сейнсбери Сил была глупой. Амбриотис злым. Фрэнк Картер никчемным. А Морли. Морли был всего лишь дантистом. А ведь есть и другие дантисты. На этом, мистер Блант, мы с вами расходимся. Для меня жизни этих четверых имеют ту же ценность, что и ваша. Вы ошибаетесь. Нет, не ошибаюсь. Вы обладаете природной прямотой и честностью вы сделали лишь один неверный шаг, и внешне на вас это никак не отразилось. Для публики вы остались тем же, благонамеренным, надежным, честным. Но внутри вас жажда власти достигла невероятных пределов. Она заставила вас пожертвовать четырьмя жизнями, посчитав их не имеющими значения. — Разве вы не понимаете, Пуаро, что от меня зависит безопасность и благополучие всего государства? — Меня не интересует государство, месье. Меня заботят жизни людей, которые имеют право на то, чтобы их не убивали. Сыщик встал. — Что ж, — сказал Алистер Блант, — значит, таков ваш ответ. — Да, таков мой ответ. Пуаро подошел к двери и открыл ее. В комнату вошли двое мужчин. Два. Эркюль Пуаро спустился к ожидавшей его девушке. Джейн Оливера, бледная и напряженная, стояла около каминной полки. Рядом с нею находился Говард Рейкс. Итак? спросила она. Все кончено, мягко сказал Пуаро. Что вы имеете в виду? — резко спросил Рейкс. — Мистер Алистер Блант арестован по обвинению в убийстве. — ответил Пуаро. — Я думал, он попросту вас купит, — сказал Рейкс. — Нет, я никогда так не думала, — сказала Джейн. Пуаро вздохнул. — Мир принадлежит вам. Новые небеса, новая земля. Пусть в этом новом мире, дети мои, будут и свобода, И милосердие. Это все, о чем я прошу.